Вы ничего не добьетесь, если будете делать то же самое в тех же самых обстоятельствах. Вернее, добьетесь. Пересчитайте все буквы «К» в собрании сочинений Льва Толстого и заполните несколько томов аккуратными буквами «А-Ба-Ба-Ба-П». -ба -ба Это и будет итогом вашей трудолюбивой деятельности. А потом вы потеряете силы и ничего не получите. Если энергия уходит с каждым днем, Если деньги не прибавляются и нет серьезного результата, а вы все пишете и пишете трудолюбиво, а-ба-баб, -аб -аб, нужно перестать это писать, не бросать работу, не отчаиваться, просто поменять контекст. Это показали эксперименты, которые приводит в своей книге Лангер. Выдохшемуся человеку, который несколько часов писал две буквы «А» и «Б», предложили написать свое имя. Не Абабаб, -аб, а свое имя и фамилию. И силы вернулись тут же. Крайне утомленный, уже ненавидящий письмо человек обретал энергию и писал свое имя с удовольствием. Это было новое занятие, и оно имело смысл для человека. Это же было его имя. Иногда достаточно внести личный смысл в свою работу, в свою жизнь, зачем я это делаю, что я хочу получить в итоге, что это дает лично мне. И надо поменять обстановку. Даже если в вашем пользовании только рабочий стол и компьютер, если вы даже стул не можете переставить, создайте свое личное пространство на столе, поставьте на него свой личный счастливый символ, даже если это всего лишь календарик или ваша личная особенная ручка. Заставку на компьютере сделайте свою, ту, которая вас вдохновляет и радует. И решите, зачем вы пишете, для чего работаете. Просто ради куска хлеба пишите свои «абабабаб» или хотите создать базу для будущего? Ищите другие возможности? приобретаете стаж и опыт, желаете занять более высокое положение, платите кредит, чтобы освободиться от заботы о недвижимости, а потом смените работу и начнете воплощать задуманное. Это и есть изменение контекста, обретение смысла. Энергия возвращается к тому, чья деятельность осознанна и имеет личные мотивы. Это простой способ вернуть энергию, обретение личного смысла, и он работает.